Не взрослая жизнь. Рассказы в рукописи. Жизненный опыт. Дочь моего друга Антона Ковалевского Варвара устроилась волонтёром на лето в Институт человека. Есть, оказывается, и такой. Так-то она в обычное время студентка факультета журналистики МГУ, а здесь её подруги заточили, мол, пошли с нами, поработаешь. Денег никаких, но жутко интересно. Сейчас с ней и человека получил новое задание — проверить общеизвестные человеческие истины. Ну и для этого им нужны волонтеры. Все это мне рассказал Антон, когда я пришел к нему в гости. — И что, она сразу согласилась работать без денег? — спросил я. — Естественно, для нынешнего поколения деньги не главное. Кстати, у нее сегодня первый рабочий день, скоро уже должна вернуться. Действительно, где-то через час пришла Варвара, прям вся светится. «Ой, папа, так интересно, так здорово!» Ну, ты давай с подробностями. У них там разные лаборатории. Каждый изучает свою общеизвестную истину. Например, в одной лаборатории сидят пять подопытных бизнесменов и почти постоянно свистят. Зачем? Ну, есть же такая примета — не свистеть денег не будет. Вот они и так целый день посвистят, а затем аналитики месяц наблюдают за их бизнесом. Типа есть прибыль, нет прибыли. А другие лаборатории чем занимаются? Да много чем. Например, одна из лабораторий в течение года следит за личной жизнью тех девушек, кто на свадьбе поймал букет невесты. Это ещё зачем? Ну, папа, только ты не знаешь. По традиции невеста поворачивается спиной к гостям и бросает через голову свой свадебный букет. Та девушка, кто его поймает, должна в течение года выйти замуж. Понятно. А ещё есть загородные эксперименты, приглашают волонтёров, охотников, вывозят их в лес и выпускают одновременно двух зайцев. Задание погнаться за двумя. Результаты охоты анализируются. Это не хотят проверить народной мудрости: за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь. Ну, конечно. А ты сегодня чем занималась? Я целый день намазывала хлеб сливочным маслом, а потом ломтики бросала на пол. Это ещё что за ерунда? Пап, ты просто забыл. В народе бытует устойчивое мнение, что все бутерброды падают маслом вниз. И что это действительно так? А вот представь себе, нет, только 62%, а остальные 38% маслом вверх. Ну, отлично, дочка, главное, что тебе нравится. Иди ужинай. Прошло почти 2 недели. И мы с Антоном пересеклись на дне рождения нашего общего друга Игоря. Я, между прочим, спросил, ну, как там у Варвары волонтёрство? Так да кошмар какой-то забрал я её. Там такое началось. Ну, рассказывай, интересно. После нескольких дней практики волонтёрам предложили своровать на вещевом рынке. Своровать? Именно своровать, как они сказали. Всё, за чем продавцы не могут следить. Варвараret получила с лучшей других ворованных трофеев, у неё оказалось больше, чем у остальных. Она вернулась домой в полном восторге. Папочка, воровать так интересно, сплошной адреналин. Мне же это испытание совсем не понравилось, хотя они в конце эксперимент, естественно, Всем всё вернули. Цель проверить утверждение легко своровать то, что плохо лежит. Зря ты это так близко к сердцу принял. Забирать из-за такого простенького эксперимента девочку не стоило. Я тогда её не забрал, хотя очень хотелось. Но дальше стало ещё экстремальнее. Девочку устроили официантками в какой-то мутный кафе с кабинетной системой при падроме. И как я понял, там собирались букмекеры и жучки всех мастей. Девочки должны были подслушивать их разговоры и передавать супервайзеру. Вот гады в этом не и человек. Я бы тоже забрал дочь. Через два дня девочки спалились, еле унесли ноги. Я, узнав об этой ситуации, строго-настрого запретил ей заниматься таким волонтерством. И правильно сделал. А чем они объяснили такое странное задание? Здесь-то они какую народную мудрость проверяли? Нашлась у них мудрость. Прям на мою дочь ориентированная. — Я не знаю. Любопытный варварии нос оторвали. К счастью, я его вовремя забрал, дочка осталась с носом. Слава богу, всё уже позади. Но это ещё не конец истории. Вчера я получил благодарственное письмо из ней человек. Они благодарят меня за прекрасное воспитание дочери и приглашают нас вместе на торжественный вечер, посвящённый окончанию испытаний главной народной мудрости. Оказывается, все остальные промежуточные эксперименты были подчинены проверки этого важного утверждения. И что же это за утверждение, которое не так тщательно проверили? Да в пригласительном билете оно было указано, правда, без последнего слова, которое заменили три точки. Давай уже, огласи эту важную фразу. Хватит подробностей. Никогда не ищите приключений на свою